Глава семнадцатая. Прихожу в себя, чувствуя сухость во рту и слыша незнакомые голоса. Да, удар был слишком сильный и началось. Да. Операция прошла. Хорошо. Она нужна. Живой. Возможно. С Тёрнером. Да. Последний голос принадлежит Сицилии Дарс, поэтому я заставила себя приоткрыть глаза и увидеть лишь белоснежный потолок. Пришлось повернуть голову, чтобы увидеть затуманенным взглядом женщину и еще двух врачей. «Смотрите. Эйвери. Нечетким взглядом я заметила, как мисс Дарс подошла ко мне и остановилась в двух шагах от кровати, на которой я лежу. Вам повезло, что вы остались живой, были бы уже мертвы. Мне выгоднее, чтобы вы оставались живой, поэтому считайте...» Часть ее слов я не слышу из-за шума в ушах, который периодически появляется. Тем более, это было красиво и... Я закрыла глаза, погружаясь в темноту и ища там успокоения. В следующий раз по запаху и жесткому матрасу понимаю, что нахожусь вновь в клетке. Сухость во рту никуда не делась, поэтому заставляю себя приподняться и осмотреть пространство вокруг. Действительно, клетка. Рядом с матрасом стоит пластиковый стакан с водой, поэтому я беру его и осушаю до дна, сразу чувствуя облегчение. Очнулась всё-таки. Слышу голос рядом и смотрю на Лизи, которая сидит, облокотившись о стену в своей клетке. Что произошло? Всё равно решила задать этот вопрос, хоть и догадываюсь, что отключилась из-за повреждённых органов. Ты решила отдохнуть неделю и провалялась где-то ещё, но не здесь. «Что?» Она цокнула и закатила глаза, после чего взглянула в мою сторону. «Тот ликтор во ударил слишком сильно, по всей видимости, и твои кости не выдержали. Вообще, мисс Дарс, не вдавалась в подробности, но тебя забрали и золотали». Я кивнула своим мыслям, а после взглянула на соседнюю клетку и не увидела там ликтора. «Где Ашер?» «На арене. Пока ты лежала и прохлаждалась, мы продолжали бороться». Значит, мне не дали умереть. Сицилия решила, что я еще чего-то стою. Вот что значили ее слова. Я была без сознания неделю. Это долго. В следующий раз мне тоже нужно будет получить какую-нибудь травму и отдохнуть. Так говоришь, будто я специально. Ты слабое звено. Я и Ашер постоянно спасаем тебя, Эви. Я и так это знаю. Лучше бы Сицилия решила исключить тебя из нашей команды. Тогда было бы меньше проблем и... «Нет», — сказала я и не узнала собственную резкость в голосе. «Ты что-то сказала?» «Нет, Лизи Сицилия не исключит меня. Не сделает это по той простой причине, что я приношу ей кафлекон, как и вы. И, между прочим, я также спасала тебе жизнь. Поэтому не надо говорить, что без меня было бы лучше. Да, я дерусь хуже вас и не владею оружием, однако я стараюсь и буду дальше помогать, а не отсиживаться в стороне». Она усмехнулась на все мои слова. «Ашер говорил, что ты слабая». «И что?» И он был прав, что слабым в этом мире не место. Сама видела, что с ними бывает. «На что ты намекаешь?» Я нахмурилась, ощущая тяжесть в груди. «Думаю, вряд ли Сицилия убьет нас с Ашером, если с тобой вдруг что-то случится. Ты была права. Мы нужны ей, пока приносим кафоликон А ликтор его может принести еще очень много». «Было бы глупо избавляться от нас таким образом. Полагаю, если я поделюсь своими размышлениями с мистером Тёрнером, то он согласится». Я ничего не сказала ей в ответ, потому что поняла тонкий намёк. «Кажется, теперь мне нужно опасаться не только других участников, но и девушку. Возможно, и Ашера, если он будет с ней солидарен. Гадство». Я отвернулась, когда она начала напевать себе поднос некую мелодию. Сама решила осмотреть последствия ранения. Пришлось расстегнуть кофту и взглянуть на тело. На ребрах оказался большой пластырь, и именно от него исходит тепло. На животе виден гигантский синяк, но более никаких ранений не обнаружила. Застегнулась обратно и вновь легла на матрас, слыша множество голосов. К этому шуму, кажется, не привыкну никогда. Я нахожусь в этом месте уже около 20 дней. Сколько мне удастся так продержаться еще? Пару дней или неделю, максимум месяц или два. По итогу все равно смерть. Все больше убеждаюсь, что меня ждет смерть. Только чудо поможет выбраться отсюда, но, увы, с момента предательства сначала отца, а после и матери я в чудо более не верю.